не замечает, как ее жизнь и поступки пропадают без толку между желанием и страхом. — Я слышу тебя, — сказал он почти ласково. — Старейшины моего племени услышат твои слова. Так можно мне прийти завтра и узнать, завтра или день спустя? Тридцать дней, старейший, самое большее — тридцать дней. Альтеран. галь Гааль придет и уйдет. Зима придет и не уйдет. Что толку в победе, если воины после нее вернутся в недостроенные дома, когда землю уже скует лед? Вот мы будем готовы к зиме, и тогда подумаем о Гаале. Но сядь же. Он снова развязал мешочек и отломил еще крошку гизина для прощального вдоха. «А твой отец тоже был Агат?» «Я встречал его, когда он был молод, и одна из моих недостойных дочерей сказала мне, что встретила тебя, когда гуляла на песках». Да нерожденный быстро вскинул голову, а потом сказал «Да». Мы встретились с ней там, на песках, между двумя приливами. Глава третья. Истинное название Солнца. Что вызывало приливы у этих берегов? Почему дважды в день к ним стремительно подступала вода, катясь гигантским валом высотой от 15 до 50 футов, а потом опять откатывался куда-то вдаль. Ни один из старейшин города Тевера не сумел бы ответить на этот вопрос. Любой ребенок в космопоре сразу сказал бы, приливы вызывает Луна, притяжение Луны. Луна и Земля обращаются вокруг друг друга, и цикл этот занимает 400 дней, один лунокруг. Вместе же, образуя двойную планету, они обращаются вокруг Солнца торжественным величавым вальсом в пустоте, длящимся до полного повторения 60 лунокругов, 24 тысячи дней, целую, человеческую жизнь. Один год. А Солнце в центре их орбиты, это Солнце называется Эльтенин, гамма-дракона. Перед тем, как войти под серые ветви леса, Джакоб Агат взглянул на Солнце, опускающееся в туман над западным хребтом, и мысленно произнес его истинное название означавшие, что это не просто солнце, но одна из звезд среди мириад звезд. Сзади до него донесся ребячий голос. Дети играли на склоне Теварского холма, и он вспомнил злорадные, только что отвернутые лица, насмешливый шепот, за которым прятался страх, вопли у него за спиной, дальнерожденный идет, бегите сюда посмотреть на него и здесь в одиночестве леса агат невольно ускорил шаг стараясь забыть недавнее унижение среди шатров тевера он чувствовал себя униженным и мучился ощущая себя чужаком он всегда жил в маленькой сплоченной общине где ему было знакомо каждое имя каждое лицо каждое сердце или с трудом мог заставить себя разговаривать с чужими а особенно когда они принадлежат к другому биологическому виду и полны враждебности, когда их много, и они у себя дома. Теперь он с такой силой ощутил запоздалый страх и муки оскорбленной гордости, что даже остановился. «Будь я проклят, если вернусь туда!» — подумал он. «Пусть старый дурень верит, чему хочет, и коптит себя дымом в своем вонючем шатре, пока не явится галь». Невежественные, самодовольные, нетерпимые, Мучно мордые, желтоглазые дикари, Тупоголовые в расу.